Продолжаем, дорогие мои, работать с книгами мудрых Израиля. Сейчас мы с вами говорим об Эклезиасте. Мы уже, в общем-то, в разговоре о притчах Соломоновых увидели одну интересную вещь, которая будет нас сопровождать все книги мудрых Израиля. В них определённый секрет, в них определённая загадка. которую нам приходится разгадывать. Вроде бы всё очевидно, что могло бы быть легче, чем чтение этих нравоучительных афоризмов, а там мы увидели такую удивительную вещь, которая нас вывела в итоге к постижению премудрости Божией, как прообраза Логоса, прообраза Христа. А сейчас мы с вами говорим об экклезиасти В миру нет более известной книги, чем «Экклезиаст». Ее авторство тоже восходит к царю Соломону как эталону мудрости. Я бы хотел предложить вашему вниманию сейчас, прочитая вам, несколько отрывков не из синодального перевода, который у вас перед глазами и дома, а из перевода современного э, Германа Плесецкого. Этот перевод очень интересный, и я э останов, остановлюсь на некоторых, значит, фрагментах. Мы узнаем тут много знакомых нам высказываний. Послушаем. Сказал Экли diaz: Всё суета сует, всё временно, всё смертно в человеке. От всех трудов под солнцем проку нет. И лишь земля незыблемо вовеки. Проходит род и вновь приходит род. Круговращение следуя в природе, закатом заменяется восход, глядишь и снова солнце на восходе, и ветер, обошедший все края, то налетавший с севера, то с юга, на круги возвращается своя, нет выхода из замкнутого круга. В моря впадают реки, но полней вовек моря от этого не станут, и реки, не наполнившие морей, к истокам возвращаться не устанут. Что было прежде, то и будет впредь, а то, что было, человек забудет. Покуда существует эта твердь, вовек под солнцем нового не будет. Мне говорят: "Смотри, экклезиаст, вот новое". Так экклезиаст это значит учитель или проповедник в собрании. Эклесия это собрание. Ну, обычно это касалось, конечно, собрания э, религиозного. Вот новое, но то, что нынче ново, В веках минувших тысячу раз до нас уже случалось и случится снова. Нет памяти о прошлом, суждено всё всему, что было, полное забвение, и точно так же будет лишено воспоминаний ваше поколение. Мне выпало в Израиле царить, вот очень важный момент. Я дал зарок познать людские страсти, всё взвесить, слов пустых не говорить. Задача тяжелее царской власти. Всё чередой прошло передо мной: блеск ниฉта, величие, разруха. И вот вам вывод мудрости земной: всё суета сует, томление духа. Прямым вовек не станет путь планет, число светил доступно звездочёту, но то, чего на этом свете нет, не поддаётся никакому счёту. И я сказал себе: ты стал велик, Благодаря познаниям обретенным, ты больше всех изведал и постиг, и сердце твое стало умудренным, ты предал сердце мудрости, и та насытила его до опьянения, но понял ты, и это суета, и это духа твоего томления. Под тяжестью познания плечи горб, у мудрости великой вкус печали, кто множит знания, умножает скорбь, зерно ее заложено в начале. Есть время жить и время умирать, всему свой срок, всему приходит время. Есть время сеять, время собирать, есть время несть, есть время сбросить бремя, есть время убирать и врачевать, есть время разрушать и время строить, сшивать и рвать, стяжать и расстачать, хранить молчание, слову удостоить. Всему свой срок, терять и обретать. Есть время слова, слове и проклятий, всему свой час. Есть время обнимать и время уклоняться от объятий. Есть время плакать и пускаться в пляс, и побивать камнями кумира. Есть час любви и ненависти час, и для войны есть время, и для мира. Вот прежде чем я пойду дальше, Я хочу обратить ваше внимание уже на то, что мы встретились с вами со многими крылатыми фразами, которые постоянно употребляются даже и в наше время. Фразы о том, что всё суета сует, что нет ничего нового под солнцем, что всё возвращается на круги своя, что есть время тому и время другому и многие другие фразы, они уж такого типа, э, достаточно популярны и у неверующих людей тоже. Потому что прежде всего это простые, но кто же в то же самое время мудрый наблюдение над внешней стороной жизни. Что проку человеку от труда? Что пользы от о всех его свершений, которые Господь ему сюда послал для ежедневных упражнений? Прекрасным создал этот мир Господь, дал разум людям, но понятие не дал, чтобы человек свою земную плоть преодолев его дела изведал. И понял я, хоть это и старо, что лучшего придумать мы не можем. Трудиться, есть и пить, творить добро. Я это называю даром божьим. Что было прежде, то и будет впредь, и прежде было то, что завтра будет. Бог призовёт, когда наступит смерть, и всех по справедливости рассудит. А здесь я видел беззаконный суд, творят неправду, истину изыскоют, сказал себе я, высший суд не тут. Господь рассудит суету мирскую. Дай ди судия Всевышний до основ, открой нам грубость истин под наготных, что нет у человеческих сынов существенных отличий от животных. Судьба у человека и скота одна и та же, и одно дыхание. Везде одна и та же суета, одной и той же жизни трепыхание. Из праха Бог вас звал, и в прах поверг. Все будем там. Попробуйте, проверьте, что наши души устремляются вверх, а вниз животных души после смерти И так живи и радуйся тому, что из твоих трудов под солнцем выйдет, поскольку из живущих никому не суждено грядущего увидеть. И посмотрел я и увидел дни с господства силы, тягость угнетения, немилосердных властелинов спесь и слезы всех лишенных утешения. Почтил я мертвых больше, чем живых, всех, кто под солнцем плакал и трудился, воистину сто крат счастливей их. Тот, кто на свет жестокой не родился. Еще я видел, что чужой успех рождает в людях зависть, озлобление, что суета мирская у честь всех, что это духа нашего томления. Еще я понял, я фрагменты читаю, плохо одному, не сладко быть на свете одиноку. К чему трудиться, если никому от всех твоих усилий нету прока? Труды, которым не видать конца, оправданы супружеством и братством, а ежели не сыну отца, не радуется глаз его богатством. Ведь если путник не один идёт, другой помочь споткнувшемуся может, а если одинокий упадёт, никто ему подняться не поможет. Двоим теплее, если вместе спят, и в драке, где один не отбьётся, вполне возможно двое устоят. И скрученная нить не скоро рвётся. Дальше По-моему, говорится Соломоном о его царе, о его отце царе Давиде. Вот юноша безвестный, живший в стаде. Он денег не имел, но был при этом умнейшим старый неразумный царь. Имейте в виду Саул, благим пренебрегающий советом. И вышел из тельницы тот юнец, и заменил списивого на троне, и царской поднесли ему венец, и воцарился в славе и в законе. а ведь слепые много лет подряд в том юноше царя не узнавали воистину не знали что творят грядущие похвалят их едва ли и вот ещё запомни имя доброе важней богатства красоты происхождения а если надо выбирать из дней кончины дней важнее дня рождения рыдание во время похорон отрадней смеха в блеске царских комнат Поскольку смертен человек, и он всегда в глубинах сердца это помнит. Стена не лучше смеха, потому что плач древнее смеха, изначальный. Плач человеку врач, нужнее ему, тем чище сердце, чем лицо печальнее. Поэтому и сердце мудреца на горе откликается, как эхо, тогда как сердце бедного глупца навеки поселилось в доме смеха. Поэтому полезней для сердец разительное слово обличения, которое произнесёт мудрец, чем дураков беспечных песнопение. Пока ты молод, помни о творце, пока не наступили дни без свету, пока мой сын не возопишь в конце мне радости от этой жизни нету, пока блестает солнце и луна и звёзды над твоей головой, пока не наступили времена, затянутые тучей дождевой. когда у сильных ослабеет нить, да и так далее, и так далее, и так далее, и будет по поноч... да, и ужас, да, и э, и помрачится всё, а это значит, что человек отходит в вечный дом и плакальщиц толпа его оплачет, пока крепка серебряная цепь, тяни её, ожаждущих заботиться, пока цела колодезная клетка и колесо не рухнуло колодец. Земле и Богу человек отдаст и плоть, и душу временные эти. Всё суета сует, сказал теклизиаст, всё суета сует на этом свете. Дальше я бы хотел сказать об итоге, но я всё-таки остановилась. Дело в том, что мы сейчас видели всё-таки гениальные фрагменты. Почему? Потому что актёр как бы хочет сказать, обращаясь к юноше, что видите, здесь э явные перекликания с книгой притч здесь говорится и о наставлениях мудрых и о глупцах и о сравнении, значит, двух путей. Всё это здесь есть. Но здесь не это гла. Здесь где же разговор о страфи божьем будет? Но это здесь не это пока что очевидно бросается в глаза, а то что человек, а автор, э, значит, экклезиаст, наблюдая над жизнью, делает первый И самый очевидный вывод, что всё это, что мы имеем на земле, суета. Стас в его устах слово всё суета суета звучит очень печально, уныло, всё замкнутый круг, всё напрасно. Причём здесь есть очень важная вещь, почему я остановился на фразе Мне выпал в Израиле царит. Дело в том, что он как бы предупреждает юношество. Люди ставят между собой задачи жизни. Один стремится к богатству, другой к славе, третий к подвигам, четвёртый к познанию научному мира, пятый стремится к наслаждениям, шестой стремится, э, так сказать, шестой просто хочет жить, трудясь, ищет какой-то какого-то выхода в том, чтобы трудиться, и приносить пользу семье своей, так строится жизнь. И человек в этом очень часто полагает главное упование своё. Он может на это, на достижение этой цели, потратить всю жизнь и обретя наконец это, радости не испытать, а узнать в итоге, что всё это напрасно. И этой на И этому причина первая это смертность. Автор не знает, даже автор даже ничего не говорит о бессмертии души. Он говорит: "Ну а вообще-то, говоря, кто может доказать внешне глядя на человека и на животных, что животные, которые которые ложатся в землю, не так не так же, как и люди?" Кто сказал, что у человека вечная душа, спрашивает автор? Это ещё надо доказать, это не очевидно. Очевидно то, что у человека и животного одно дыхание жизни, оно потом улетает из него, человек остаётся в земле, там исчезает, тем самым обесценивается вся его жизнь. И на это говорит экклезиаст. Многие тратят всю жизнь, чтобы понять её вот эту вот главную пустоту. А мне, говорит он, повезло, я был в Израиле царем, поэтому мне удалось в достаточно короткий, в относительно короткий срок понять следующее. Я успел благодаря своим возможностям царским пройти все эти пути. Я и мудрецом был, и строителем был, и воином, и в наслаждениях счастье искал. И в труде, и в знаниях я видел много гадкого на земле, много несправедливого, но здесь выглядит так, что это самая несправедливость, она людей огарчает, заставляет бороться с ней, жить по-другому, но и другая жизнь не приносит им счастья, добродетельная. Грешники вообще безумцы, пустословы, пустосмехи, они безумцы. Но и мудрецы упираются в ту, в ту же стенку, потому что всё напрасно и мудрость их напрасна. И я это видел сразу, потому что я прошёл все эти пути, успел их пройти. Благодаря своим изначальном условиям, власти, богатству у меня было были эти возможности. Да, ещё вы эти клиезиаст люди иногда пытаются вот эту пустоту жизни не так сказать, закрыть от себя, например, активность семейной жизни. Вот у человека дети, семья, и ему кажется, что, так сказать, это его как-то отвлечёт. Неправда. А вот, например, говорит у многих и нет детей, и они раньше начинают чувствовать эту пустоту. Да, люди порой держатся друг за друга, вместе живут, вместе идут, вместе дружат, борются, трудятся, но этим они просто скрывая друг от друга, затягивают этот процесс узнавания сущности всего. И мы видим, что даже в первой вот этой части рассуждения есть место Богу. Помни о Боге, ди твори дела Божии, твори заповеди, для чего? Чтобы хоть как-то прожить эту жизнь, потому что тот, кто без Бога живёт, ещё раньше умрёт и вообще безумец. Дела Божьи надо творить, но мы видим, что человек творит дела Божьи, и Бог как-то, может быть, потом рассудит, но на самом деле мы этого ничего не знаем, и поэтому мы знаем только одно – все это напрасно. То есть даже Бог здесь принимается как участник земной жизни, а не как тот, кто решает вот эти основные проблемы. Что это такое, братья и сестры? Это мировоззрение обычного человека. человека рассуждающего о жизни. Это мировоззрение скептика. Здесь явное весь перекликание с эллинским мышлением философским. Честные греческие философы, познававшие мир, приходили, но при этом для но те, для которых при этом бог был всего лишь умозрительной конструкцией, приходили к тому, что э они считали, что этот смысл жизни непознаваем, и поэтому необходимо честно покончить жизнь самоубийством, отказаться от жизни. И они видели в этом, как им казалось, проявление честности, потому что нет ответа, значит, честный мыслящий человек не имеет права жить в жизни, главный нерв, который он не понял. Человек мирской, читающий Клезийа Сам здесь всё соглашается с каждым словом, э вот э, из прочитанного, да, действительно это так. Да, действительно, кто сказал, что э у человека бессмертная душа? Да, действительно, всё это пустота. Как мудр экклезиаст? Как он мудр? Но мудрость экклезиаста вовсе не в этом. Ведь на самом деле он заводит мыслящего человека в тупик. Всё, что ты не делаешь, злое вообще безумно, но и доброе бессмысленно. Успей сделать добрые дела, чтобы хоть как-то почувствовать какой-то интерес к жизни, чтобы хоть как-то прожить. Постарайся добродетельно прожить, и при этом всё это пустота. Это означает, что автор Екклезиаста сознательно встаёт на точку зрения мирского человека. на точку зрения мыслящего скептика и сознательно вместе с ним, только очень быстро, без лукавства, не ожидая, как знаете, говорил иногда, когда-нибудь человек что научится этому, когда-нибудь человечество поймёт это. Нет, ты сейчас мне покажи, я уже понял, что всё это пустота, и могу это доказать. И вот когда человек приведён к этому тупику, Остаётся только один выход, и этот выход мы читаем в самом конце Екклезиаста. Послушаем теперь всему итог. Поступки совершая, Бога бойся. Всё исполняй, что заповедал Бог, а больше ни о чём не беспокойся. Любое дело, что совершилось тут, Постыдным оно было или славным, Бог неизбежно неизбежно призовёт на суд. Всё тайное однажды станет явным. Если мы сравним вот этот всему итог с прочитанным даже пусть фрагментарно предыдущим текстом, мы увидим, что это вовсе не итог тому, что мы прочитали. А напротив, это противоположность тому, что мы прочитали. Афтер как бы говорит: "Да. Всё, что о чём мы сказали правда при одном условии: человек не знает истинного страха Божьего. Человек живёт без настоящей веры и даже исполняя заповеди Божьи, совершает их механически, не чувствуя, что за ними стоит живой и настоящий Бог. подаривше эту жизнь и, значит, даровавшее ей высокий смысл. И он сходит в землю в царство теней, думая, что человеку просто надо как-то прожить на земле. Но это не так говорит экклезиаст. Если ты взглянешь в небо, если ты поймёшь, что есть живой Бог, который тебе даровал эту жизнь, то для тебя всё изменится, и всё предыдущее можно будет перечеркнуть. Если есть живой Бог, нет всё ни не суета сует. Всё ни бесполезно, и труд, и дружба, и любовь, и дети, и знания, и строительство всё лишь образы вот этого внутреннего строительства собственной души и собственной личности. Всему итог, если ты здесь вот этот секрет Без Бога бы это всё было так. Но но хитрый экклезиаст становится специально <coughs> на точку зрения атеиста. По сути, пусть по форме не атеиста, но по сути атеиста. Доводит его до этого тупика и потом говорит: "Ну что? Тебе нравится это правда? Если нравится, пожалуйста, Иди вместе со скотом в землю. А если ты протестуешь против этого, выход только один. Бога бойся и знай, что он всё, он всему даст будущий ход. И нам, конечно, необходимо сейчас понять, что означают эти слова: "Бога бойся". Мы ведь уже начали говорить о страхе Божием, когда говорили о притчах. там уже было начало премудрости страх Господень. И в самом общем смысле можно сказать, что страх Божий это памятование о постоянном его присутствии в жизни человека, постоянном присутствии Бога в жизни человека. Это вовсе не тот страх, который а, а пытаются навязать христианам апологеты атеизма они в частности часто пишут в книгах о том, что христианин или верующий не свободен потому что он боится бога и вкладывают в этот смысл страх в этот смысл в это слово боязнь бога именно оттенок какого-то животного страха мы помним откуда идут эти разговоры о страхе Когда Адам и Ева совершили падение, но ещё не, не были изгнаны из рая, вы помните, что к на вопрос э, Господний: "Адам, где ты?" Адам ему так и отвечает: "Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что наг искрылся". Тем самым исповедует две вещи сразу, что Во-первых, ты больше для меня мне не любовь внушаешь и доверие, а страх. И во-вторых, я высказываю ложную причину этого страха, потому что не того бы мне надо бояться, что я nak, а того, что я натворил. А я боюсь своей беззащитности, как мы помним. Отсюда рождается вот этот древний страх. И мы в Бхагавад-гите видим следующий момент, когда Князь Арджуна спрашивает возничего, который оказался богом Кришной, «покажи мне себя настоящего». И Кришна в этот момент превращается в какую-то страшную бездну с кишащими там змеями, с пугающими ужасами, и он молит его, чтобы он прекратил это видение. Этот ужас древнего человека перед страшной бездной. Понимаете? Понимаете? хорошая апологитический приём, когда рядом вешают, э, значит, картину, э, старую фотографию, старым огарке было 50-х годов, где маленькая девочка китайская рассматривает изображение бога Шизы, э, одного из божков китайского пантеона, выполненного в виде льва такого страшного, клыкастого. Вот, и рядом поместим, если мы рядом поместим икону Троицы Рублёва, мы поймём, что нам даровано на самом деле в любви Божией. Это тот самый страшный вот образ Бога страшного поглощающего. Этого нет в ветхом завете. В ветхом завете есть пугающая составляющая Божия, но она обычно только грешников пугает. А человека ищущего и человека благочестивого страх Божий совсем по-другому, а человеку благочестивому страх Божий совсем по-другому представляется. И вот в прошлый раз я не имел возможности для этого, а сегодня я скажу, что страх Божий можно себе представить как очень сложно. Я именно Ветхом Завете, в Новом Завете это ещё более глубокое чувство. В Ветхом Завете вот что такое страх Божий? В общем, я сказал, это памятование, а не о постоянном присутствии Бога и так далее, в том перед которым ты свою жизнь строишь, да. Но если мы глубже, так сказать, войдём в это чувство, мы увидим здесь, по крайней мере, совокупность трёх ощущений в этом страхе Божьем. Обратите внимание. Первое это действительно преклонение маленького перед великим. То есть действительно почитание, действительно страх, поклонение. Второе изумление этого маленького, что сей большой мною интересуется, занимается, более того, обо мне заботится. То есть уже на ранних этапах в Ветхом Завете страх Божий состоял из этих двух вещей. То есть, во-первых, безусловно, поклонение великому, непостижимому, а во-вторых, ощущение того, что это непостижимый не не задавит меня, не придавит, не командует мной, а каким-то образом ко мне относится и мною занимается. Кача казалось бы какое ему до меня дело? Или бы оставил в покое, или бы раздавил, а он мною занимается, обо мне заботится. И уже в поздних книгах Ветхого Завета к этому примешивается третье составляющее дерзновенное желание быть с ним. Он меня может сжечь, но я хочу быть только там, где он. Понимаете? Разве это сложное ощущение можно назвать страхом? Слово страх не передаёт это ощущение. Больше, лучше это ощущение передаёт слово трепет или благоговение, то есть страх плюс восторг. Понимаете? Это надо иметь в виду. Что такое начало премудрости страх Божий? Что означает "бого бойся"? Что означают слова Священного Писания, пусть даже в Новом Завете, жена должна убояться мужа своего. Эти слова, они восприниматься должны только в свете истинного представления о страхе Божием. Вот так. А теперь мы переходим в другой книге Мудрых Израиля, книге Песнь Песней. Я решил её включить сегодня в занятие, Потому что, э, э, э, так сказать, наступает пост, и надо успеть о ней поговорить до поста. А на Пасху, он после Пасхи у нас уже будут другие темы. Ибо есть люди, которые и по сей день искушаются отсечь её. А в своё время, в ветхозаветное время, и при составлении в церкви канона Библии было немало противников включения этой Библии в канон. Уж очень она казалась привольной. уж очень она казалась эротичной. Эту книгу надо не надо в подобающих или неподобающих, э, так сказать, случаях любят опять же цитировать, но, как всегда, до главного смысла не доходит. Внешне это книга небольшая, состоящая из восьми глав и также имеющая отношение к авторству, э, в древнее восходящая к авторству Соломона и также написанная в 5-4 веках. и в общем-то, э-э, не во времена Соломона, по всяким случаям, выглядит как такая, знаете ли, свадь как такой небольшой свадебный спектакль, в котором три действующих лица: жених, невеста и хор. А раз мы читаем слово хор, то можем предположить, что возможно, это была и песня. Возможно, это была и песня. Она, конечно, посложнее, чем простая «Бояре, а мы к вам пришли, молодые, а мы к вам пришли», но чем-то напоминает венчальные вот эти вот народные песни. В ней, прежде всего, мы находим поочередные, попеременные воспевания женихом невесты и невестой жениха. А хор здесь играет связующую роль, потому что вторит им и, например, говорит: "Взгляните на жениха, как он прекрасен жених, взгляните на невесту". Вот, например, жених во второй главе, во второй главе говорит, что яблоня моя между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени её, проситет невеста, говорит: "Да, в тени её люблю я сидеть, и плоды её сладки для гортани моей. Он вёл меня в дом пира, и с нами его надо мною любовь подкрепити меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Вот жених восклицает в четвёртой главе: "О ты прекрасно возлюбленная моя, глаза твои голубиные под кудрями твоими, а как лента алые губы твои, уста твои любезны". как половинки гранатового яблока ланиты твоей под кудрями, два сосца твои, как двойны молодой серны, пасущиеся между лилиями. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Пленила ты сердце мое, сестра, моя невеста, одним взглядом очей твоих. Итак, все восемь глав. Сюжета здесь почти нет. Сюжета здесь почти нет. Правда, есть некие намёки, например, на то, что есть здесь следующие, но ну, я сейчас скажу, как, как, какие какие здесь моменты сейчас скажу. А в целом это одно описание взаимной, взаимной друг подругам, друг подругу тоски и потом при встрече взаимного облада. И, конечно, в первом представлении это действительно поэма, которая которая благо которая, которая воспевает благословлённую Богом брачную любовь. И первый пласт этой книги говорит, первый смысл этой книги говорит нам о том, что Бог из всех, наверное, э, благословил эту любовь и из всех чувств на земле между людьми, именно чистая любовь между юными созданиями. Обратите внимание, что жених и невеста здесь, в общем-то, абстрагирован от реального уже не молодого царя Соломона и одной из наложниц его гарема Суламифи. Здесь от них абстрагирован сюжет. Здесь берётся в чистом виде жених и в чистом виде невеста, и они любят друг друга, и эта любовь благословлена. И первый уровень смысла, конечно, такой. Однако есть в этой книге Безусловно, загадка опять же, как и в двух предыдущих, и в притчах, и в декклезиасти. Эт к этой загадке можно по-разному подойти, но я бы хотел обратить внимание на стих 8.6. 8.6. Невеста поёт следующее: Положи меня как печать на сердце твоём, как перстень на руку твою. И бакрипка, как смерть, любовь люта, как преисподняя ревность и так далее и так далее. Вот особенно я бы хотел обратить внимание на эту строчку: "Крипка, как смерть, любовь". Возможно, эта фраза является ключевой для понимания смысла этой книги. Потому что мы только что видели, что в экклезиастисе именно тема смерти выводит нас к Богу. Именно именно тема безысходности человеческой жизни, которую даже при её всей насыщенности обрывает смерть, выводит нас к Богу, который один только и может дать нам бессмертие, и смысл, и дыхание, и будущность. Значит, если правильно, если правильно подойти к этой фразе, то в этой книге к Богу нас выведет тема любви. Ибо любовь так же крепка, как смерть, в смысле этого преображения. Это первое, на что я хотел бы обратить внимание. А второе заключается в том, что при всех описаниях взаимного обладания, при том, что я выбирал отдельные только сейчас строчки, но пропускал другие строчки. Мы не можем отделаться от некоего странного чувства, которое у нас было уже, когда в претчах мы читали о добродетельной жене с одной стороны и о блуднице с другой стороны, кто помнит прошлую лекцию. Посмотрите, я сказал, да, насчёт э глаз Но я пропустил волосы твои, как стадо коз сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодный нет между ними. Шея твоя, как столб Давидов, сооружионный для оружия. Тысячи щитов висят на нём. Щиты сильны, Округление бёдер твоих это уже седьмая глава, как ожирение, дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твоё в оврах пшеницы, обставленный лилиями. Шея твоя как столб из, скло, из слоновой кости. Глаза твои озерки есивонские, нос твой башня леванская, обращённая к Дамаску. Голова твоя на тебе как кормил, и волосы на голове твоей как пурпур. Если бы мы подошли к описанию шестнадцатилетней девушки, вряд ли бы мы так сказали. Да, а хотя фантазия может по-разному разыграться у вдохновенного поэта, но всё-таки наличие такого носа и такой шеи Наверное, это заставляет нас задуматься о другом. А это, дорогие мои, определённый приём. Для нас это может быть удивительно и загадочно, но это определённый приём. Это намёк. И вот, например, в этом описа в этого такого рода описаниях невесты за образом неожиданно, за образом действительно вот этой любящей Суламифии Вдруг встаёт то те же встают те же оч, очертания прекрасного идеального небесного Иерусалима, какие ставали за образом мудрой и добродетельной жены в притчах, которая с утра повиливает кораблям шершёрстью и лён. Вы помните эту тему, я начал с вами, когда мы говорили ещё давным-давно об обрезании, как зав, как знаке завета с Богом. Я попытался об этом рассказать. Давайте я ещё коротко одну вещь вам напомню. Дело в том, что брачная тема в связи с религиозными представлениями была универсальной для многих народов. Но в основном эта схема сводилась к следующему. Всё, что происходило на земле в Вавилоне или в Египте, или в Шумерах, всё это было как бы проекцией того, что происходит на небесах. И брак божнебесный, божественный бога отца и богини матери, от которого рождалось множество сущностей и энергий, богов второго, третьего яруса и так далее, проецировался на жизнь земную. И в этом смысле можно сказать, что человек тебе создавал бога по своему образу и подобию. Потому что он пытался соотнести свою жизнь с ощущениями религиозными. Это переплеталось с древнейшими отголосками адамовых знаний. Таким образом, брак небесный был параллелен браку земному. Ничего подобного мы в Израиле не встречаем. Здесь Бог, если так сказать, одинок, Одинок у него нет никакой супруги, никакой богини. Он один и не может быть рядом с никем никого. И если он и вступает в этот духовный, в символическом смысле брак, то вступает он с Израилем, то есть с тем образом святой части человечества. Им же здесь создано И, наверное, как в своё время Ева была создана из ребра Адама, а потом Адам с ней соединяется, подобно этому Бог создаёт себе людей, с которыми потом в этом мистическом браке соединяется. И поэтому в позднем ветхом завете, в послепленнном ветхом завете мы уже Неудивительно для нас становится, что мы встречаем именно попытку описать взаимоотношение между Богом и народом Израиля через термины брака. А значит, хотите или нет, это предчувствие той любви, которая открывается нам в Евангелии. Это ещё не так, здесь нет разговоров о жертвенной любви, нет. Но есть разговоры о том, что любовь земная, любовь жениха и невесты, самая чистая и светлая в чувствах человеческих, в их единении на земле, может быть образом той чистой и светлой любви, в данном случае можно сказать, божественного эроса, который от Бога исходит к человеку. В данном случае мы говорим не о человеке, а о ветхозаветной категории, о святом народе, о святом представительстве человечества. Мы знаем, мы увидим потом, как у пророков окажется, что вовсе это не невеста никакая, и что там и грехов полно у всей жены, и блуда. Здесь об этом речи нет. Это идеал, так мыслит себе, таким хочет Бог видеть человек. И если мы начинаем это понимать, то многие образы, некоторые сюжетные линии, например, когда э, э невеста по всем площадям ищет жениха, кличит его и не может найти, когда нападают на неё двое утренних стражников, пытаясь её изнасиловать, она еле от них убегает, чтобы всё-таки найти того жениха, бежит по площадям. Мы понимаем, это образ души, ищущей Бога. и образ грехов, которые её мучают и пытаются от, от значит, оскорбить и от Бога отвратить. Когда мы видим, когда мы слышим в конце восьмой главы следующее воспевание: есть у нас сестра, которая ещё мала и сосков нету у неё. Что нам делать с сестрой нашу, когда будут свататься за неё? Мы понимаем, что младшей сестрой Суламифи является кто? Языческий мир, который ещё не созрел для брака этого небесного, который ещё только готовится, а потом вырастет. И мы начинаем понимать, что человеческий, благословлённый Богом, чистый Эрос возводит нас к представлению о любви самого Бога в человечестве. И поэтому Песнь песен может быть истолкована прежде всего в смысле духовном, и поэтому эта книга рекомендовалась совершенным монахам для чтения, потому что они видели в этой книге реальное э, вот ощущение любви Божией. Для Ветхого Завета это большое э, большой прорыв, прорыв и восхождение к христианскому откровению. Хорже здесь может тогда в такой системе координат означать э пение ангелов, которые радуются э этому браку и свидетельствуют о нём. Да, а вот тот момент, когда вы прочитаете, когда значит, невеста лежала на ложе своём, и жених подошёл к двери, она встала с отснасыва, подошла к этой двери, но всё-таки не отпирла и ушла назад. Э, могут свидетельствовать о вот этих переживаниях о том, что человек часто бывает не готов к этой встрече с Богом и не хочет стать от отра сомливости своей и отпереть Богу дверь. То есть каждая из высказываний, каждый из вот таких сюжетов может быть духовно перетолкован. В этом, конечно, великая красота э небольшой книжки Песни-песни, которая вдохновляла многих поэтов и писателей и художников на на пересказ или какое-то обращение к этому сюжету. Хотя некоторые из них его не понимали и более примитивно толковали. песни песни. Мне в том семестре подне приподнесли в подарок замечательную книгу, диссертацию вот вечерники, диссертацию отца Георгия Фаста относительно книги Песни песни. Такая книга тоже очень полезна, ибо в ней приведём детальный анализ а каждой строчки песни-песни именно. Ну, во-первых, в историческом аспекте, в связи с иудейскими толкованиями, а во-вторых, э, значит, именно в духовном смысле. Ну что ж, помолимся. Богородице дева родуйся, благодатная Мария, господь с тобой. Була Всем желаю счастливого великого поста.